Глава 18 «Не было красных, я взял оранжевые», проговорил Эдвард, раскладывая на столе в ряд горизонтальные пластиковые лотки для хранения бумаги. «Синие и зеленые купил, как ты и просил». Скэриелл подошел ближе, подбрасывая в руке крупное яблоко. «Пойдет», — удовлетворенно произнес он, рассматривая покупку. Оставив яблоко на краю стола, Скэриелл расставил лотки по цветам. Сперва оранжевые, затем синие и чуть дальше зеленые. Он о чем-то задумался, оперся руками о стол, качнулся раз, другой на пятках и кивнул сам себе, как будто соглашаясь с чем-то. Украдка я любовался им, но старался не попадаться. Скэрил, словно почувствовав мой взгляд, расправил плечи, ловким движением подхватил яблоко и, красуясь, смачно откусил. Ухмыляясь, он взглянул на меня. По его подбородку потекла капля сока, которую он наскоро стер ребром ладони. «В самый раз!» «Для чего тебе они?» – спросил я нервно. Опять отвлекшись, я сбился, и мне предстояло заново пересчитать анкеты. На однотипных листах разные, порой неразборчивые почерки. Некоторые заполнены мной, не все из запрошенных владели навыками письма. Скориел назвал этот дом в запретных землях «Домом спасения и поддержки». Под таким громким именем он бесхитростно спрятал название организации, ради которой и начал все «Союз проклятых». Как только Эдвард вернулся с документами, на которых значилось официальное название, по всем юридическим бумажкам здания, как и земля, принадлежали ему, Скэрилл довольным голосом проговорил. «Этот дом будет не просто домом на холме. Это дом союза проклятых». Он взволнованно постучал пальцем по столу, за которым мы сидели. «Здесь все и зародится. Здесь мы отберем лучших». Он откинулся на спинку дивана. Чистокровные считают, что запретные земли, как поганое болото, в котором страшно сделать шаг. Но запретные земли, как бескрайняя Аляска с ее спрятанным золотом. И добавил чуть тише. А я первым начну эту золотую лихорадку. К нам приходили полукровки и ниши с разным уровнем образования. Кто-то читал по слогам, и мне, чтобы ускорить процесс, приходилось сидеть рядом и помогать. Это отнимало много времени, да и не хотелось иметь с ними дело, но, что странно, некоторые, кому я помог, сразу после знакомства решили, что отныне мы с ними друзья. Они приветствовали меня при встрече, знакомились с другими и в целом вели себя чересчур дружелюбно. Будучи тенью Скэриэла, я вечно ожидающий подвоха не привык к такому теплому отношению. В каждом приветливом жесте я искал второе дно, пытался разобраться, с какой целью со мной хотят сблизиться. Быть может, так они и желали заполучить еще один бесплатный обед или дополнительную возможность посетить наш импровизированный кинотеатр, а может, сойтись со Скэриллом, быстро набравшим популярность среди посетителей. Все знали, что мы напарники, и оба работаем в Доме спасения и поддержки. Но глубоко в душе, настолько глубоко, что я и сам сомневался в наличии этих чувств, я испытывал что-то отдаленно похожее на радость. «Все просто». «В зеленых лотках мы будем хранить анкеты тех, у кого есть все шансы войти в союз проклятых. В синих — середнячок. Они пока ничем не выделились», — Скайрилл указывал пальцем. «В красных, то есть в оранжевых, будут лежать анкеты тех, кто плохо себя зарекомендовал. Их скоро исключим». «Анкеты тех, кто нам не подходит, потом выбросим?» «Нет. Если они у нас засветились, то я хотел бы иметь под рукой как можно больше информации. Возможно, в будущем они еще пригодятся». «Ты будешь сортировать всех по цветам?» – спросил я, выделив интонацией первое слово. «Все вместе», – непринужденно проговорил Скэрилл, откусывая яблоко. «Я не часто здесь бываю и не за всеми могу наблюдать. Ваше мнение поможет определиться. Но…» – он поднял указательный палец, привлекая внимание. «Я выбрал трех первых кандидатов в зеленый лоток». «Уже? Быстро ты!» – отозвался Эдвард, садясь за стол. «Ну и кто же это?» «Анкеты под номерами 23...» — Скеррилл поднял взгляд к потолку, силясь вспомнить цифры. «29 и 11...» Я закончил подсчитывать анкеты и с облегчением выдохнул. Поправив стопку, аккуратно сложил ее рядом на диване. «Сейчас к нам на бесплатные обеды ходит 31 человек, и с каждым днем число желающих увеличивается». Как сгорел и говорил, бесплатные обеды дважды в неделю быстро привлекли внимание в запретных землях. «Джером, подай стопку!» — Эдвард протянул ко мне руку. Я поднялся, вручил ему заполненные листы и сел на место. 29 уточнил Эдвард, перебирая листы. «Аллен, полукровка. Фамилия не указана». «Он из секты, приближённый к истине?» — поморщился я. Я помнил Алина с первого дня открытия Дома спасения и поддержки. При заполнении листа он наотрез отказывался писать свою фамилию, объясняя это тем, что в их семье, малопопулярная секта, о которой ходили дурные слухи, есть только два имени. Первое, данное при рождении, и второе, известное членам коммуны после посвящения. «Ага», — Скайрелл изобразил пальцами воздушные кавычки, «утверждает, что скоро придет Мессия и спасет их». «Спасет от чего?» — спросил Эдвард, рассматривая анкету Алина. Скорел пожал плечами. «От чистокровных, может?» Он почти прикончил яблоко, не поднимаясь, нашел глазами мусорную корзину у двери и закинул туда огрызок. «О да, трехочковый!» «Ты в это веришь?» — нахмурившись, спросил уже я. «Во что?» — скэр повернулся ко мне. «Что придет мессия?» «Конечно, нет!» Но я могу притвориться им в будущем и взять секту под свой контроль. Тебе по этой причине нужен Аллен?» Эдвард опустил лист в зеленый лоток. «Он фанатик», — Скэрилл потер ладонь, в которой держал яблоко. «Пусть всю энергию направит в нужное нам русло. Тут у кого-нибудь есть влажные салфетки?» Эдвард выдвинул один из ящиков письменного стола и кинул ему пачку салфеток. «Аллен не выглядит умным», — скептически отметил я. «Смелость или безрассудство?» – рассуждал Скэрилл, вытирая руки. «Я еще не определился с ним, но он легко загорается делом, если надо. Ему шестнадцать поумнеет». «Его поддерживает эта секта. Зачем тогда наши бесплатные обеды?» – задумался я. «Я задал ему тот же вопрос». Скэрилл подмигнул мне, а затем с иронией добавил, высмеивая Алина. Он ответил, что хочет найти здесь заблудшие души, которым поможет присоединиться к своей коммуне. Он бросил использованную салфетку в корзину вслед за огрызком. «Смешно», — хмыкнул Эдвард, качая головой. «Он хочет завербовать нас в свою секту, в то время как мы уже вербуем его в союз проклятых». Скайрилл потянулся, зевнул и с размаху сел на диван «Двадцать три. Виктор Ранью. Полукровка», — прочитал Эдвард во второй анкете. «Постой. Это тот худой в очках?» Задумавшись, спросил я и повернулся к Скэриеллу. «Да», — потирая глаза, произнес он. «Его папаша толкает дурь в развлекательных районах, но не у глубокой ямы. Это же территория Тони. Уверен?» Эдвард продолжал вчитываться в анкету. «Я проверил. А ты думаешь, почему он не появляется на обедах? Ходит к нам только смотреть кино. Остается после просмотра на обсуждение. Ты его видел?» «Приглядись. Шмотки неплохие, а очки?» «Выглядит ухоженным, не то, что остальные. Ему 17 Скайрилл постучал себя пальцем по виску. «И он опережает многих по мозгам». «Я с ним лично не общался. Он сам заполнил анкету. Если у него все в порядке с деньгами, то зачем он приходит?» «Ему скучно. Окружение из тупых нишек заставило его прийти сюда». «Это он тебе так сказал?» — уточнил Эдвард. «Нет, он ничего не ответил, а просто сменил тему». «Тогда он недолго задержится в запретных землях», — задумчиво произнес Эдвард. «Умен, хочет большего, семья при деньгах». «Да, ты прав. Он рано или поздно переедет ближе к центру или в центр. Зависит от его отца. Ты хочешь его завербовать в союз проклятых до этого момента». «Да, понял. 11 Валерий Ниша». прочел Эдвард и затем, усмехнувшись, добавил. фамилии нет. Она подписала в анкете, что если кто-то назовет ее Вэл, то она надерет ему задницу». Он вальяжно откинулся на спинку стула. «Она мне уже нравится». «Да, мне тоже», — улыбнулся Скайрел. Валерия быстро схватывает материал. «И плюс она знает всех детей на восточной стороне запретных земель. Выросла там». Он достал из кармана пачку сигарет. Может приводить к нам их в дальнейшем. Чуть позже я прочел анкету Валерии. Ей 16, росла в детском доме на востоке запретных земель. Интересовалась огнестрельным оружием. В графе «Мечта» написала, что хочет найти подонка, что обрюхатил и бросил ее мать, чтобы пристрелить его. Скариал обладал удивительной способностью быстро сближаться с людьми. Он не часто появлялся в Доме спасения и поддержки, но всякий раз его появление вызывало ажиотаж. Я долго наблюдал за ним со стороны, пытаясь понять, как именно Скэрилл отбирает людей в союз проклятых. По вторникам и четвергам в столовой центра кормили в общей сложности около 35 человек, включая нанятых работников. Прежде чем детям и подросткам разрешалось питаться у нас, каждый должен был заполнить ту самую анкету, состоящую из простых вопросов. её Скэрилл затем использовал в качестве досье. Имя, возраст, статус, адрес, отношение к обучению, к совету старейшин, мечты, навыки, интересы, увлечения, пожелания. Все это Скэрилл запоминал для того, чтобы в дальнейшем найти общие темы для разговоров. Конечно, не на все вопросы были получены ответы. Я просматривал анкеты, и то и дело в графе «адрес» или «возраст» стоял прочерк. Некоторые, особенно с богатой фантазией, писали вычурные диковинные имена, кто-то оставлял нецензурные надписи и порнографические картинки, считая, что это позабавит или разозлит меня. Подобные анкеты сразу летели в оранжевый лоток. Но Скэрилл не сбрасывал таких кандидатов со счетов, считая, что сможет повлиять на них в будущем. С каждой неделей количество желающих подкрепиться только увеличивалось». Скэрил предупредил, что нам достаточно набрать около 100 человек, ведь скоро он начнет отсеивать ленивых, грубых, не контролирующих свое поведение, не способных к перевоспитанию. Всех тех, кто не видит в нем лидера, а значит, может помешать в будущем. Затем мы вновь откроем двери для желающих, чтобы компенсировать уход неподходящих кандидатур. К концу лета Скэрил планирует работать только с 50 людьми. Как именно работать, не уточнял. Не исключалось, что и прошедшие ранее кандидаты могут отсеяться. Скэрилл строил большие планы, на которые я смотрел скептически, но прилежно выполнял свою работу. В Первую неделю открытия Дома спасения и поддержки скерил устроил так, что при каждом своем шумном приезде он привозил сладости, газировку, фастфуд, все, что любят дети и подростки. Самым старшим из наших посетителей было около 18 лет, но они также радовались подачкам, как и младшие, которым только-только должно было стукнуть 10. Посетителей было еще мало, около 12, но малая о щедрости Скэриэла, подкрепляемая восторженными словами детей, облетела ближайшие улицы и стала маркетинговым ходом. После четырех подобных приездов у многих выработалась привычка радостно ждать его после обеда. Как потом он меня заверил, это нужно было, чтобы за его образом закрепились положительные эмоции. Он быстро привлек внимание, но на одной еде Скэрилл останавливаться не собирался. Во второй месяц он стал приезжать реже, и все то и дело спрашивали о нем то у меня, то у Эдварда, то у остальных работников. Во время обеда в прошлый четверг Скэрилл неожиданно появился в столовой под одобрительный гул. Он встал во главе центрального стола, чтобы его видели даже с дальних мест, и, взяв в руки чужую ложку, принялся отбивать ритм, ударяя ею о столешницу. Его призыв был прост – поторопить поваров с раздачей еды. Он лукаво улыбался, подначивая присоединиться близко сидящих низших. Я в ужасе наблюдал за тем, как весь стол торопливо подхватил свои ложки, и все присоединились к импровизированному ритму. Глаза у сидящих горели, они смотрели на торжествующего Скэриэла. Девочка, у которой он забрал ложку, била по столешнице маленьким кулачком. За это Скэриэл заговорщицки подмигнул ей. Вскоре к ним присоединились подростки справа. Они тоже принялись отбивать ритм ложками. в Первые секунды выходило сбивчиво, но затем они приноровились и вошли во вкус. Следом за правым длинным столом присоединились подростки с левого стола. Гул стоял ошеломительный, как будто началось землетрясение. Мне казалось, что я чувствую, как дрожит с ними в одном ритме земля под ногами. Рядом тихо хмыкнул Эдвард. Мне пришлось подойти к нему ближе, чтобы понять, о чем он говорит. «Нет, ты глянь, они его уже слушаются». Я удивленно наблюдал за тем, как тихие ниши, которые прежде никак себя не проявляли и обычно держались в сторонке, громко стучали ложками вместе с остальными. Когда начали разносить еду, Скэриэлл уверенно поднял руку. Все издали победный клич. Сначала замолк центральный стол. Чуть погодя, смолкли и соседний. Сейчас они уже больше походили на сплоченный коллектив, о котором так грезил Лоу. Около минуты дети и подростки возбужденно верещали, но быстро успокоились, когда Скэриэлл громко ударил пару раз кулаком по столу, а затем поднес губам палец, призывая всех молчать. Это было невероятное зрелище. Они только что голосили, как невменяемые, а затем один за другим затихли, заинтересованно поглядывая на Скэриэла. Все воспринимали происходящее как игру и активно участвовали в ней. «После обеда вас угостят пироженами из центрального района», громко объявил Скэриэл, когда наступила тишина. «Приятного аппетита». Он театрально поклонился и под аплодисменты и одобрительные крики покинул столовую. «Вот актер!» — довольным тоном протянул Эдвард. Позже Скэрилл объяснил, что управлять толпой подростков проще, если сначала ты зарекомендуешь себя с положительной стороны, проявивши лидерские качества. «Ты их видел? Они наслаждались. Им нравилось быть частью чего-то большего. Если бы я сказал «разгромить столовую» и первым подал пример», Они бы тоже вскочили». Он провел пятерней по волосам и зевнул. «В конце за послушание я наградил их». «Как собак», — буркнул я. «Даешь вкусняшку после выполнения команды». «Ну да, вспомни, как ты выгуливал пуделей мистера Гросса. Вроде бы ты с ними даже учил команды». «Мы только повторяли команду «дай лапу», — пожал плечами я. «Вообще мистер Гросса нанял кинолога для обучения». «Почему пудели тебя слушались?» «Как ты с ними поладил?» «Ну...» Я попытался вспомнить тот день. Дал себя обнюхать для начала. Мистер Гросса сказал угостить их и поиграть с ними на улице в мяч. А потом что он говорил? Были правила или запреты? На прогулке быть строгим, иначе они сядут на шею. Хвалить только по делу, например, если они выполнили команду, перечислял я, загибая пальцы. «Следить, чтобы не лаяли на прохожих, не реагировали на белок в парке». «Все верно», — хитро улыбнулся Скэрриелл. По средам у нас был день просмотра фильмов. В одной из комнат Дома спасения и поддержки мы поставили экран и расставили стулья на 20 мест. Сначала посмотреть фильм мог любой желающий, но вскоре популярность любительского кинотеатра возросла. Приходилось смотреть по системе «Кто не успел, тот опоздал». Мы проводили по два сеанса, и выбор фильма всегда был за Скерриелом. Он предпочитал зарубежные военные фильмы о революциях, о неравенстве, о смелости подпольных организаций. Иногда Скерриел тоже присутствовал при просмотре, а затем собирал желающих поделиться впечатлениями о фильме в другом помещении, и они засиживались там допоздна за закрытыми дверями, бурно и громко обсуждая увиденное». Это случалось редко, но после таких посиделок Скэрилл всегда просил повторно взглянуть на анкеты некоторых ребят. Он искал самых увлеченных, развитых не по годам, или тех, кто стремился к большему, чем просто развлекаться в свободное время. Так он приметил Виктора, валерий и Алина. Скэрилл мог подойти к любому посетителю дома и завести непринужденный разговор, поднять настроение и подбодрить. Он не скупился на добрые слова, но жестко обращался с теми, кто пытался задеть его. Была пара отбросов, что посмели устанавливать свои порядки, но Скэриэлл безжалостно ставил таких на место. Одного низшего по имени Эрик, который приставал к младшим и намеренно разбил окно в столовой, Скэриэлл при всех ударил кулаком в живот. Эрик сложился пополам от боли и застонал, в то время как Скэриэлл хладнокровно смотрел на него сверху вниз. Эдвард, наблюдавший за этой картиной, попросил двух работников вывести низшего за ворота. «Надеюсь, это станет для всех вас уроком», — громко проговорил Эдвард, обращаясь к присутствующим. «Мы не потерпим в Доме спасения и поддержки хулиганов. Здесь вас кормят и развлекают. Взамен вы должны уважать нас и это место». На заднем дворе мы организовали баскетбольное поле. В мячах у нас недостатка не было. Корзин было 6 как в спортивных залах. Всегда можно было разбиться на пары и перебрасывать друг другу мечи или оккупировать корзину в одиночку, делая броски. Также чуть дальше, за высокой деревянной перегородкой, было место для метания ножей. Это была прихоть Скэриэлла. Для метания необходимы особые ножи, которых у нас было только три штуки. Я не желал давать в руки малолетних, низших и полукровок холодное оружие, так что было негласно решено, что заниматься метанием будет только Скэриэлл. То, что только ему было это разрешено, произвело сильный эффект на всех посетителей. Скерри устраивал целое шоу, когда на заднем дворе появлялось достаточно зрителей. Даже игроки в баскетбол вскоре забывали о своем мяче, стоило ему появиться с ножами. «Ты сегодня в ударе», — проговорил я после того, как с трудом вытащил нож из деревянного стенда. Рукоять была замотана в желтую изоленту, чтобы легче найти, если отскучит. За нами наблюдали человек 15 Каждый раз охая стоило Скэриллу запустить нож. «Настроение хорошее», — щурясь на солнце довольно произнес он. «Да и погода радует. Как долго планируешь их развлекать? Я уже замерз». Изо рта при разговоре вылетала облачко пара. «Еще пару раз и расходимся». Из его рта тоже шел пар, но он не выглядел замерзшим. Наоборот, Скэрилл выглядел довольным и счастливым, когда мог вот так покрасоваться перед остальными. «Не забудь напомнить им о том, чтобы не пытались повторить это дома. Или, если уж пытаются, то ни слова о том, где этого насмотрелись». Скайрилл хихикнул в ответ. «Ладно, шучу», — добавил я, рассуждая вслух. «У одной половины нет родителей, а у второй родители в запое. Но ты все равно напомни им о правилах безопасности. Так будет лучше». «Само собой». На днях Скайрилл загорелся стрельбой из лука, Поставил еще один деревянный стенд и добавил, что хочет приобщить всех к этому занятию. В отличие от ножей, луки, по его мнению, были менее опасны. Я смутно догадывался, что его новое увлечение как-то связано с Хитклиффом. Помимо кинотеатра в Доме спасения и поддержки была неплохая библиотека. Маленькая гордость Скайриэла. Ей пока меньше всего интересовались посетители, но Скайриэл заявил, что это временно. Также мы поставили стол для настольного тенниса в одной из комнат. К моему удивлению, теннис быстро набрал популярность, особенно в холодные дни. Скориелл не был образцом для подражания, но он все еще хотел привить низшим и полукровкам простые правила этикета и периодически напоминал о них. Я понимал, что жизнь в Центральном районе не проходила для него бесследно. Общение с чистокровными оставляло свои следы в его характере и привычках». Как-то мы сидели у Эдварда в кабинете, пока он отъехал по делам. Делал он это с каждым днем все чаще. И разбирали накладные, когда дверь распахнулась, и на пороге появился запыхавшийся ниши лет десяти. «Райли, мы это обговаривали», — спокойно начал Скариелл, не поднимая глаз от накладной. «Выйди, пожалуйста, за дверь, закрой ее, постучи и только тогда входи». Райли растерянно уставился на нас, вытер грязные руки, а не менее грязную футболку, и медленно закрыл за собой дверь. Через секунду мы услышали три громких стука. Дверь вновь распахнулась, и перед нами предстал Райли. Выглядел он неуверенно, как будто не мог взять в толк, зачем Скэрилл из раза в раз делал подобные замечания. «Молодец!» — улыбнулся на это Скэрилл, взглянув на него. «Что ты хотел, Райли?» На чумазом лице появилась широкая улыбка от похвалы, но затем потухла. «Там старшие пацаны отбирают наши ракетки. Мы, короче, хотели с Филом поиграть в настольный теннис в зале, а этот сукин сын...» «Без ругательств», — Скайрилл поморщился. «А, точно да», — торопливо пробурчал Райли. «Там этот... Э... Ну, один из старших пацанов отбирает у нас ракетки». «Спасибо, что доложил, Райли», — серьезно проговорил Скайрилл. «Я сейчас приду и разберусь». ниши засмущался и довольный вышел, но Скэрилл его окликнул. «Сходи в ванну и помой руки и лицо. Ты испачкался». «А, хорошо, ладно». Райли вытер нос рукой и скрылся за дверью. «Прям пансионат благородных девиц», — присвистнул я. Скэрилл поднялся и хмыкнул. «Да благородных девиц еще далеко, но воспитанные ниши нам не помешают. Ты помнишь, в каком лотке анкета Райли?» Кажется, в синем возможно через пару месяцев перенесем его в зеленый он не противится перевоспитанию по понедельникам у нас выходной в этот день я обычно присматривал за домом вместе с нанятыми работниками мы драили комнаты и залы убирали снег на заднем дворе и проверяли продукты на кухне работников я отпускал в 6 вечера и сам заканчивал с уборкой сегодня скореел остался в центральном районе что-то там упомянув про хит клифа и брума Эдвард уехал в местный филиал банка с документами, а затем тоже планировал поехать к Скэриллу. Я опустил двух полукровок, которые с утра помогали наводить порядок, и решил самостоятельно докрасить стену в одной из дальних комнат. Освободился я поздно, часов в десять. Улёгшись покраской, не заметил, как пролетело время. Сходил в душ, оделся, и с чувством выполненного долга хотел посмотреть телевизор, когда позвонили в дверь. На часах почти полночи я с подозрением высунулся в окно, чтобы посмотреть, на какой машине приехал столь поздний посетитель. Машины поблизости не обнаружилось, но я решил, что это кто-то из детворы хочет переночевать у нас. Случаи довольно редкие, но все же иногда бывало. Если кто-то из родителей бил или морил голодом, то ребенок приходил к нам за помощью. Так у нас уже пару раз ночевал Райли. Спустившись, я открыл дверь. На пороге стоял крупный мужчина. «Привет, у меня тут рядом спустило колесо». Он указал на дорогу, но в темноте плохо было видно, и потряс проводом перед моим носом. «И телефон сел. Можно я у вас заряжу и позвоню в выездной автосервис?» «Я простой работник, и нам запрещено впускать кого-то с улицы», осторожно проговорил я, желая закрыть дверь. «Мой сын к вам на обеды ходит, пока я на работе», и унимался мужчина, подходя ближе. «Не такой уж я и чужой». «Нет, мы только детей и подростков пускаем». Я хотел было вежливо послать его, но он быстрым движением выставил ногу вперед, блокируя дверь. «О, простите, ваш работник меня не впускает». Он громко обратился к кому-то за моей спиной. Я удивленно обернулся, и в этот момент мужчина со всей силы толкнул дверь. Я отпрянул назад. Дела плохи. Возможно, это кто-то из людей мистера Эна. «Ты вынуждаешь меня, парень?» Низким голосом проговорил он, доставая что-то из кармана. Я услышал громкое потрескивание в его руках. Живя в запретных землях, этот звук ни с чем не спутаешь. Электрошокер. Вскрикнув, я почувствовал резкую боль в шее. В глазах поплыло, и я провалился во тьму.